Детство и юношество, проведенные в одном доме, сблизили их, но на особый лад. Никифор покровительственно относился к Илье, а Илья, боясь отца и не доверяя глупой матери, нес все свои задушевные мысли к приятелю Никифору и перед ним исповедовался в своих заурядных и мелких тайнах и мечтах. Прождав теперь с полчаса Амрацкого, Никифор нетерпеливо поднялся, Крикнул снова мальчуга на Алёшку и снова послал за Ильёй. «Скажи Илье Сергеевичу, чтобы он шёл сию минуту. Слышишь, чтобы сию минуту на рысях сюда был?» И Никифор нетерпеливо топнул ногой. Через несколько минут в горнице действительно чуть ли не на рысях появился плотный и толстый Илья. «Что ты, что?» – почти пугливо произнёс он. «Аль, случилось что?» «Какого чёрта случилось?» «А тебя, черта, не добьешься? Где ты застрял?» «С матушкой объяснение имел. О чем еще? Да вот о князе. Ведь сватается?» «Знаю. Да вам-то двоим, тебе, дураку и ей, дури, о чем было толковать. Предоставьте Сергею Сергеевичу ведать все. А то, видишь ты, два болвана сошлись вместе, туда же толкуют. «Матушка мне, Никиша, сказывала все. Она мне наказывала». «Как мне себя теперь вести? Насчет то есть Нилочки?» «Все это подробно мне разъясняло. Во-первых, говорит, я должен...» «Ах, скажи на милость! Он еще будет мне свою дичь выкладывать!» «Замолчи, чертова перешница! Стану я слушать, что тебе Анна Павловна наказывала. Ты лучше послушай, что я тебе скажу. Боишься ты очень своего тятеньки. Ну отвечай же! Да встряхнись!» – прибавил Никифор, подражая мрадскому так как часто слыхал, как тот при посторонних лицах говорил это слово жене. но «Ну, очень боишься?» «Вестимо боюсь. Пойдешь ты говорить с батькой о важнейшем деле?» «Так, очертя голову, перекрестившись, была не была. Пойдешь, что ли?» «Не знаю. Но ну, слушай. Как ты хочешь, хоть помирай от страху, оступай ты к батьке своему и скажи ему так». Да ты не развешивай уши, слушай. В одно глухое ухо впускай, а другое заткни пальцем, чтобы у тебя, что я скажу, в пустой голове хоть до завтра бы пробыло. Ступай к батьке и скажи. Никифор, мол, говорит, напрасно вы им пренебрегаете. Взяли бы его к себе, на всякое он дело человек способный. Никифор говорит, что возьмется хлопотать и действовать. И так ли, сяк ли, А не Анила Аркадьевна выйдет добровольно замуж за дурака Илью Мрацкого. Запомнишь? Илья глупо рассмеялся, широко раскрыв рот. «Полно! Закрой глотку-то! Понял ли ты?» «Понял, Никиш!» «Что ж, этакое я не боюсь идти говорить!» Но и слава тебе, Господи! Что же ты скажешь? Повтори!» «А пойду и скажу! Так и так, Никифор берется Нилочку за меня замуж выдать!» «Ну что ж, пожалуй, хоть и так. Да чего ты, дурак, не скажешь, то твой отец сам поймет. Вот голова, не чита этой». И Никифор стал стучать Илью пальцем по лбу. «Ты скажи, Никифор сказывает, такое надумал удивительное приключение, такую выискал веревочку, какую никакой черт никогда никого не перепутывал. Такая веревочка ахтительная». Так я ею всех перепутаю по ногам, что ли, что все у меня кувыркаться начнут. А пока все будут кувыркаться, дело Ильишки Мрацкого наладится. Кто подохнет, кто без вести пропадет, кто с ума решится. А тем временем Илюшка Мрацкий с Неонилкой Кошевой обвенчаются. А достопочтеннейший Сергей Сергеевич все состояние крутоярской царевны в руки заберет. Потому, собственно, что надо полагать, он своего Илью и женатого вместе с невесткой будет кнутом стегать до последнего своего издыхания. И так, гляди, все дела устроит, что сам у собственного сына или у внучат единственным прямым наследником всего состояния окажется. «Так понял ты, что я говорю?» «Понял, понял. Да как же это ты, Никиша, сделаешь? Вот дурак-то!» Вообразил, что я ему сейчас все объяснять стану. «Да если бы я и стал объяснять, так ты не поймешь ничего, оловянная голова. Ну, когда же ты к отцу пойдешь? Когда желаешь? Ну, завтра рано утром ступай. Сегодня, как я смекаю, у него и на душе, и в разуме все перетолчено».